2. Хати удовлетворенно откинулся на спинку стула, пригляделся, прикидывая, как технически верно завершить эфир. Глаза разбегались от всевозможных кнопок. Ничего лучше не придумав, он смахнул все со стола: микшер, монитор, микрофон. Прежде чем уйти, Хати бросил взгляд на билокамеду в углу, кивнул, как кивнул бы знакомому, которого благодарил за одолжение. Мертвец высокомерно промолчал, и хати покинула студию. На дальтое висела ночь, чистая и все еще юная. В этом мире любая ночь слишком юна. Однако октябрьские звезды были хороши, и хати полюбовался их холодным блеском. В горле запершило. Ему хотелось вывести волчью песню и узнать, кто на нее отзовется вместо этого хати весело насвистывая зашагал прочь от студии улицы альты опустели волков не осталось в домах еще прятались выжившие хати слышал биение их трусливых сердец и тихие разговоры но волчьья жатва уже завершилась а значит пора и ему тронуться в путь глядя на дальмен на вершине храма хати улыбнулся